Д'Артаньян был прав. Фукей играл в карты у короля. Казалось, что отъезд Бэкингема пролил бальзам на все сердца. Сияющий принц рассыпался в любезностях перед матерью. Граф Дегиш ни на минуту не отпускал от себя Бэкингема, расспрашивая его о предстоящем путешествии.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 Наблюдательная как женщина и властолюбивая как королева тотчас же почувствовала, что принцесса входит в силу